30 эбреля. На закате. Первые две недели после моего неожиданного открытия слились в один бесконечный, сложный, лихорадочный комок. Все силы уходили на то, чтобы подпитывать Ирвина, а все время на то, чтобы вынимать из его раны проклятые волоски. Ячер переехал в поместье и помогал. Вдвоем мы успевали делать больше, а также проверяли друг за другом. Яд в волосках оказался тем же, и противоядия по-прежнему не было, однако рана зарастала, болезненно, долго, неохотно, но зарастала. Ирвина бросала то в жар, то в слабость, но две недели спустя он все еще цеплялся за жизнь. Чернота расползлась по его глазам и целиком покрыла склеры, зато его веки, слизистые и губы оставались розовыми, хоть и бледными». Нам с ячером потребовалась еще неделя, чтобы вычистить рану окончательно. Будто в насмешку над нами шрам так и остался черным. Зиял рваной отметиной на побледневшей коже спины, словно безумный художник запечатлел на ней адскую сороконожку. На исходе четвертой недели Ирвин начал поправляться, но процесс шел настолько медленно, а своенравный пациент настолько сильно уверовал в свое выздоровление, что мне порой хотелось его пристукнуть. Я даже выучила заклинание погружения в глубокий сон, и если бы у меня были лишние силы, обязательно бы его применила». Вместо того, чтобы соблюдать постельный режим, Ирвин начал тренироваться. «Увидев его с мечом, я ужасно разозлилась, просто вскипела». Еще несколько дней назад он едва стоял на ногах и шатался от слабости, идя в ванную. А теперь вы только посмотрите! Махал мечом на лужайке. Во мне все бурлило от негодования. Я изнывала от усталости и истощения, чтобы отдать ему все свои силы, а он столь бездарно тратил их на никому не нужные подвиги. Какой меч, если у него ложка недавно выпадала из рук? «Ирвин!» — возмущенно воскликнула я, подлетая к нему. — Вернись в покой, тебе противопоказаны нагрузки! — Я всего лишь разминаюсь, потому что чувствую себя ослабевшим, — отозвался он, проворно отступая от меня вместе со своим мечом. — Ты чувствуешь себя ослабевшим, потому что ты все еще болен, — зашипела я. — А чтобы вылечиться, тебе нужно вернуться в покой и как можно больше отдыхать. — Я устал лежать, — упрямо ответил он. От его слов у меня чуть глаз не задергался. Нет, с одной стороны, его можно понять, но меч! Если бы он попросил выйти на прогулку, я бы даже поддержала эту идею и отпустила бы минут на пятнадцать. Но выполнять пируэты с оружием он совсем рехнулся. Вместо того, чтобы наорать, я мысленно посчитала до десяти, а потом еще до десяти и еще до десяти для верности». «Гвен, я чувствую себя достаточно хорошо», — начал он, и это стало катализатором для взрыва. «На протяжении тридцати дней я изо всех сил старалась, сочувствовала, переживала, заботилась, лечила, перевязывала, не досыпала, отодвигала свои потребности на задний план, тратила все силы до последнего предела, чтобы что? Чтобы он вот так, безответственно, похоронил все эти усилия глупой тренировкой?» Негодование вскипело и выплеснулось наружу. — Так может, если ты так хорошо себя чувствуешь, что я тебе больше не нужна? Если ты сам себе лекарь, то мне и делать тут больше нечего. Он недобро сощурился и шагнул ко мне. — Это ты к чему? — К тому, что ты не слушаешь, что я говорю. Я просила тебя оставаться в постели, но ты уже три дня поступаешь мне на перекор. Сначала всю ночь проторчал в кабинете... «Следующим вечером уехал из имения, хотя я была категорически против, а сегодня решил, что достаточно здоров для тренировки!» «Ты драматизируешь. Мне уже не настолько плохо, чтобы целыми ночами и днями валяться в кровати», — отрезал он. «Прекрасно! Раз тебе не настолько плохо, то мои услуги тебе не нужны, и контракт продлевать мы не станем», — вздернула я подбородок. «Разумеется, это был блеф». Мы оба знали, что я ему еще нужна, очень нужна, но я не собиралась постоянно ссориться с ним из-за режима. Чувствовала, что ему еще рано нагружать организм и хотела использовать продление как рычаг давления. Ирвин посмотрел на меня из-под лобья. Он прекрасно понимал, что я задумала, и теперь тоже злился, потому что терпеть не мог, когда его принуждают. «Либо ты соблюдаешь мои рекомендации, и мы продолжаем лечение», Либо ты действуешь на свой страх и риск, а я уезжаю, чтобы этого не видеть и не чувствовать себя ответственной за твое здоровье. Выбирай, Ирвин». Он сощурился и по моей спине пробежал холодок. С этими чертовыми глазами и бледной кожей он выглядел, как настоящий демон. И хотя я знала, что он никогда не причинит мне вреда, но все равно было как-то не по себе. «Пока он болел, мы больше не целовались и не говорили о браке». Понятно, что теперь, когда Ирвину не грозила неминуемая смерть от яда контрада, речи о женитьбе и быть не могло. Наши отношения подвисли в неопределенности, и эта неопределенность за занозой засела в мыслях. Грызло изнутри мерзкое чувство, что он нуждался во мне только когда умирал, а стоило ему встать на ноги, и он даже словом не обмолвился о наших отношениях. Это ранило гораздо сильнее, чем я готова была признать. «Мы продлеваем договор, и я соблюдаю рекомендации!» Наконец проговорил Ирвин, угрожающий низким голосом. «Но я не потерплю, чтобы моя женщина командовала мною, Гвен!» От его слов к щекам прилила краска. «Я не твоя женщина!» Выдохнула я сгорая от желания отступить назад. «Да?» Его брови взлетели вверх, А голос стал нарочито удивленным. «А чья же?» «Ничья! Мне нельзя выходить замуж, потому что я проклята, Ирвин!» А торопело ответила я. Он бросил меч на высокую луговую траву и шагнул ко мне. Я инстинктивно отступила, но бежать не подумала, скорее просто растерялась. «Очевидно же, что проклятие не позволит нам быть вместе!» «Ты моя женщина!» От низкого ракочущего голоса по телу побежали мурашки. Я обескураженно замерла, не понимая, к чему он клонит. Медленно, но неотвратимо, как ползущая по склону вулкана раскаленная лава, Ирвин приблизился ко мне вплотную, затем одной рукой притянул к себе, а второй поднял мое лицо вверх, коснувшись подбородка горячими пальцами. «Неужели ты думала, что я тебя отпущу после всего, что между нами было? Позволю тебе собрать вещи и уехать? Гвен, ты же здравомыслящая и умная девушка. Ты же не можешь настолько сильно ошибаться!» Ирвин со странным любопытством изучал мое лицо, глядя на меня сверху вниз. Я снова столкнулась с этой гранью его характера, с необузданным упрямством и невыносимым своеволием. Иногда с ним просто невозможно было договориться. Если он что-то задумал, то сдвинуть его с намеченного пути казалось нереальным. Но он же не может всерьез говорить о браке. И вдруг до меня дошло. Да, жениться на мне он не мог, но он, кажется, вовсе не это имел в виду. Он же не сказал невеста или жена, он сказал... Женщина? К чему ты клонишь? Ты... ты намекаешь на добрачную связь? «Ты хочешь сделать меня своей любовницей?» Ирвин нахмурился. Брови сошлись у переносицы, и между ними пролегла недовольная морщинка. «Я бы никогда не оскорбил тебя подобным предложением. Насколько я помню, ты моя невеста, ты согласилась на брак со мной. Ты моя женщина, и больше говорить здесь не о чем. Несколько недель назад я сгорал от бессилья и ярости из-за того, что встретил тебя так поздно». А теперь у нас впереди вся жизнь, и я не собираюсь отступаться из-за какого-то проклятия. Ты моя невеста, Гвен. Меня бросило в жар. Ирвин, но это было до того, как ты начал выздоравливать. Ты с ума сошел? Я проклята! Какая из меня невеста? Я освобождаю тебя от этого обязательства и разрываю помолвку», — упрямо заявила я. «Почему?» — нахмурился он еще сильнее. Я ошарашенно замерла, глядя в его залитые чернотой глаза. — Что почему? — Потому что я проклята! Я не могу выйти замуж! Мой первый муж погибнет в первый же день брака! Ты же сам прекрасно знаешь! Но это была не единственная причина. Несмотря на чувства к но я бы ни за что не согласилась стать его женой из-за Бреура. «Тот не упустит возможности отомстить блайнером, а я лишь стану в его руках удобным и покорным орудием!» Ирвин подобного не заслуживал. Я собиралась солгать Бреуру, что Ирвин все еще при смерти, и уговорить продлить контракт, дождаться, пока мой несносный пациент выздоровеет, провести этот дурацкий навязанный Баларом ритуал, а затем исчезнуть, раствориться в ночи. Так будет лучше для всех». И хотя сердце разрывалось от одной только мысли о том, чтобы оставить Ирвина, я не могла подвергнуть его репутацию и жизнь опасности. Бреур имел надо мной абсолютную власть, невидимой ледяной рукой держал за горло, и больше всего на свете я хотела избавиться от этого ощущения. Кроме того, я бы ни за что не позволила Ирвину жениться на мне до того, как он узнает правду о моем происхождении». «Он считает меня одной из баларов, тогда как я чужая мирянка, чей дух захватил тело Гвендалины. Но рассказать ни об этом, ни о ритуале Бреура я не могу, а значит, не вправе пользоваться доверием». Был еще один момент. «Я не хотела идти замуж за мужчину, чьим приказом меня обязывает подчиняться ритуал. Это сделало бы наши отношения слишком неравными» а его власть надо мной слишком большой и слишком всеобъемлющей. И пусть даже от одной мысли о расставании становилось больно, умом я понимала, что со временем начну задыхаться в таком браке. Я много думала об этом и нашел два возможных решения. Первое и самое простое — поговорить с тетей Маэрой. Мы не особо близки, но когда я объясню ей ситуацию, она может согласиться помочь. Божественное проклятие способен снять лишь тот, кто его наложил, поэтому она бессильна, но она может воззвать к Тонате, сказать, что виновного в измене уже нет в живых, а детям через чересчур жестоко. Ты думаешь, что Набларина Майера нам поможет? Но если не согласится или Тоната останется глуха к ее воззванию, есть второй путь». Я знаю, как одновременно спровоцировать мою смерть и сделать так, чтобы мой дух с легкостью вернулся в тело. Я уже написал брату. Он очень хорошо разбирается в ритуалах и поможет нам. Как только я оправлюсь от ранения, мы поженимся, Квен и проведем ритуал слияния. Когда я погибну, ты призовешь мой дух обратно. На нас обоих будут печати, что упростит задачу и повысит шансы вернуть мой дух». «Риск будет не такой уж огромный. У нас все получится», — заверил он. «Нет, Ирвин», — настал мой черед хмуриться, — «категорическое нет. Ты не знаешь, как работает проклятие. Возможно, ты не доживешь до начала ритуала. Или он сработает как-то иначе. Проклятие может изгнать твой дух навсегда, да и потом. Тебе нужно еще очень долго восстанавливаться. Ты едва выжил после ранения. Затевать нечто подобное слишком опасно». Тут я согласен. Поэтому предлагаю подождать с женитьбой и ритуалом несколько месяцев, пока я не восстановлюсь окончательно. Если будет нужно, мы заключим еще один контракт. Бреор никогда не согласится на это. Он разрешил мне быть здесь, потому что считал, что ты умираешь. Если он узнает, что я по-настоящему исцеляю тебя, он не позволит мне остаться в твоем имении ни одной лишней минуты. Как ты не понимаешь... «Он обязательно попытается навредить тебе через меня!» «Я способен защитить свою женщину, Гвен!» Тихо, но безапелляционно заявил Ирвин. «Если проблема в Бреуре, я сделаю так, что он на расстоянии видимости к тебе не подойдет. Ты останешься у меня, а я пришлю ему копию контракта и деньги. С юридической точки зрения ты уже совершеннолетняя, тебе двадцать пять. Ты уже достигла возраста женской независимости». Твой брат больше не имеет права решать за тебя. Я во все глаза смотрела на Ирвина и не знала, как объяснить ему, почему наш брак — отвратительная идея. Мне мучительно не хотелось выходить за него замуж, потому что я чувствовала, ничем хорошим это не закончится. «Он может мне приказать, а я ненавижу, когда мне приказывают», — проговорила я, отчаянно стараясь намекнуть Ирвину. «Ты можешь ослушаться его приказа». «Не могу!» «В том-то и дело, что не могу!» Едва не вскричала я. «Гвен, я не понимаю, в чем проблема. Я предлагаю тебе решение, которое позволило бы нам быть вместе, законно. Если ты переживаешь о своей репутации, об этом я позаботился уже давно». Никто никогда не посмеет сказать о тебе плохое слово. Клянусь, что сделаю все возможное, чтобы в браке со мной ты была счастлива и защищена. Я не умею говорить все эти красивые слова, но обещаю, что постараюсь стать хорошим мужем. Он прижал меня к себе еще теснее и требовательно спросил. Или у тебя есть кто-то другой? Ты любишь кого-то еще? Я замешкалась с ответом. Сказать ему, что другой есть, это причинит боль, зато поможет оттолкнуть, хотя такого упрямца может и раззадорить. Да и не могла я заставить себя солгать, не хотела обманывать Ирвина даже во спасенье, слишком сильно его уважала. В то же время и согласиться на этот брак никак не могла. И против ритуала слияния, о котором Гвендолина практически ничего не знала, у меня было еще одно возражение. А что, если вместо духа Ирвина в его тело вернется другой? Ведь я же очутилась в теле Гвендалины, значит, такую возможность исключать нельзя. Даже представить на месте Ирвина чужака было страшно. Нет, лучше я проведу ритуал Бреура, сниму проклятие, и тогда... Либо сбегу, либо попробую довериться. Попрошу, чтобы Ирвин наградил меня от брата или даже увез куда-нибудь подальше отсюда. Рассказать ничего не смогу, но вдруг он поймет и без слов. Он уже догадывается, что я опасаюсь своих родственников. А затем буду искать способ избавиться от подчинения Бреуру. Однако, чтобы открыться Ирвину, я должна быть абсолютно уверена, что он не использует мою уязвимость себе во благо. Ведь, будем честны, Даже лучшие из мужчин мечтают о покорной жене. И если Ирвин убедится, что брат меня не достанет, то какой ему смысл избавляться от столь удобного побочного эффекта ритуала подчинения? Все время, пока я лихорадочно обдумывала свое положение, Ирвин прожигал меня взглядом. «Если у тебя есть кто-то другой, но он до сих пор не женился на тебе, значит, он просто трус, который боится сложностей. Скажи, у тебя кто-то есть?» — настойчиво спросил он. — Никого у меня нет, — выдохнула я, повинуясь командным ноткам в его голосе. — Но я не могу выйти за тебя! — Я тебе не нравлюсь? Вызываю отвращение? За время болезни ты перестала видеть во мне мужчину? Ирвин был настолько напряжен и уязвим в этот момент, что даже если бы он оказался прав, я бы все равно это отрицала. Но он ошибался. За время болезни я узнала его достаточно хорошо, чтобы теперь кусать губы при мысли о возможном расставании. Ты мне безумно нравишься, и твое поведение во время лечения вызывает глубочайшее уважение. Ты ни разу не сорвался, не вымещал злость на окружающих, не скатился в жалость к себе. И именно поэтому я не выйду за тебя, Ирвин. Ты слишком дорог мне, чтобы рисковать твоей жизнью». «В таком случае я не принимаю твой отказ», — отрезал он. «Я сам буду оценивать риски и распоряжаться своей жизнью. И я решил, что мы поженимся». «Нет!» — выдохнула я. «Ты не можешь решать за меня!» «Могу!» «Нет!» — «Не спорь, Гвен. Больше говорить тут не о чем». Мне стало почти физически больно из-за того, что он не хотел меня слушать и понимать, И теперь еще острее ощутила, что даже если у нас получится снять проклятие, я не буду счастлива в браке, в котором муж будет просто отмахиваться от моих возражений. «Спорить не буду, как и выходить за тебя», — твердо сказала я. «Предпочтешь стать нищей через пару лет? Дома вы скоро лишитесь, а заработок лекарке не покроет налог, который тебе нужно будет платить за себя. Я понимаю твои страхи и твое нежелание рисковать. Понимаю». Именно поэтому я дам тебе время привыкнуть к тому, что мы поженимся». «Вот ведь несносный упрямец! Давай отложим этот разговор. Для меня сейчас важнее твое выздоровление». Мягко проговорила я и погладила Ирвина по щеке, меняя тактику. «Нам ничего не нужно решать сегодня. Продлим договор. Ты защитишь меня от Бреура, а потом мы вместе подумаем, что делать дальше. Хорошо?» Он, наконец, расслабился и поцеловал меня. Бережно и нежно, совершенно иначе, чем раньше. Без иступления, без горечи, без отчаяния. Медленно, плавно, дразняще. Я прикрыла глаза и отдалась на откуп новым ощущениям. Изучала его так же, как он изучал меня. Таяла в этом поцелуе, хоть и знала, что не соглашусь на брак по крайней мере, в ближайшие месяцы. Ирвин не хочет этого признавать, но он живет за счет заемных жизненных сил и чересчур слаб, чтобы так рисковать. А я слишком сильно забочусь о нем, чтобы выйти за него замуж, однако говорить ему об этом пока не стану. Взошедшая луна укутала лук пелерины из голубого света, накинула на деревья невесомые искристые шали, сплетенные из звездного сияния, и застыла десятками отражений в темных окнах имения. «Тогда я отправлюсь к твоему брату, попрошу продлить наш договор и заодно сделаю кое-какие дела в городе». «Ирвин, пожалуйста, не надо никуда уезжать сегодня. Ты пока слишком слаб». «Нет, Гвен, единственный способ перестать быть слабым — это подняться и начать действовать». Ни один мужчина еще не становился сильнее от лежания в кровати. — Я вернусь через несколько часов, а ты пока отдохни и наберись сил. Пусть Нони приготовит тебе что-то особенное. Или вызови модистку из города, я оплачу все расходы. Побылуй себя чем-то приятным. — Мне было бы приятно, если бы ты слушал меня, — вздохнула я, уткнувшись лицом ему в грудь. — Как твой целитель, я говорю, твое тело с трудом борется с ядом, и нагрузки тебе противопоказаны. — Я ощущаю себя гораздо лучше, — упрямо возразил он а разговор с твоим братом не терпит отлагательств. Хорошо, — снова сдалась я, понимаю, что переспорить Ирвина невозможно, а это не та битва, в которой я использую последние стрелы, и не тот холм, на котором я готова умереть. Подняла на него глаза и попросила, только умоляю, будь осторожен и не верь тому, что говорит Бреур.